«Он свалился с детского стульчика, когда был совсем маленький», — сказал старший мальчик. «Стукнулся башкой лопату так, что потекла кровь». «Кровь!» — взволнованно пробормотал малыш, испытывая священный восторг перед пережитой некогда опасностью. Он смотрел на гладь озера, заново переживая историю со стульчиком, лопатой и кровью. «А однажды его легнула корова», — продолжал старший. «Корова?» — воскликнул я. Вот именно подтвердил он. «Расскажи, Джо!» – нетерпеливо попросил малыш, заглядывая брата в лицо. Он усдумал связать корове ноги, а она рванулась. «Как даст ему пинка в живот?» «В живот!» – важно подтвердил малыш, поглядывая на меня и кивая головой. «Ух ты!» – удивился я. «Ух ты!» – повторил за мной малыш. «Ему спринцевали горло», – сказал Джо. «Мне спринцевали горло!» – медленно и неуверенно произнес малыш – «А что такое спринцевали, а, Джо?» «Он совсем не мог дышать», — пояснил мне Джо. «Я не мог дышать нисколечко», — сказал младший. «Плохо тебе пришлось», — посочувствовал я. «Плохо, верно, Джо?» — спросил мальчик. «Плохо», — подтвердил Джо. Он внимательно оглядывал младшего брата, словно отыскивая в нем следы еще каких-нибудь несчастных случаев. «Однажды на него свалилась лестница», — сообщил он. Малыш быстро взглянул на меня, проверяя, потрясен ли я. Сам он был глубоко потрясен словами Джо. «Да не может быть!» — усомнился я. «Показать ему, Джо?» — заранее предвкушая торжество спросил малыш. «Покажи!» — разрешил Джо. С довольной усмешкой малыш наклонился и уперся руками в коленки. Джо оттянул воротник его рубашонки и стал всматриваться в теплую полутьму между спинкой братишки и синей материей. «Вот, поглядите сами», – предложил он без особой уверенности в голосе, отыскивая глазами шрам на белой коже. Малыш вывернул руку назад, стараясь дотянуться до нужного места на плече, и подсказал «Вот тут, Джо! Тебе видно, Джо?» «Да, это оно самое», – обрадовался Джо. «Подойдите, посмотрите». Он взглянул на меня. «Не шевелись, Джимми!» Джо нашел шрам, — закричал Джимми, поворачиваясь ко мне довольной мордашкой. Я поднялся с камня, угнездившегося в земле и скрытого густой травой, и подошел ближе. Наклонившись, я заглянул за оттянутый воротник. На белом плечике была узкая полоска крошечного шрамика. — Верно, на самом деле шрам, — признал я. Ты, небось, здорово плакал тогда. Джимми повернулся к брату. — Джо, я плакал, Джо! «Ну, немножко», — ответил Джо. «Я никогда не плачу долго, правда». «Джо, я не плачу?» «Правда», — подтвердил Джо. «Но как же это произошло?» — спросил я. «На лестнице были крючки», — стал объяснять Джо. «Крючки», — важно подтвердил малыш, кивая мне. А он опрокинул лестницу на себя, — продолжал Джо. «О!» — возбужденно произнес маленький мальчик, сложил ладошки И, засунув их между колен, притохнул. «О, -о, -о, -о, о! Его здорово грохнуло, сказал Джо. Меня здорово грохнуло, вдумчиво произнес малыш, как будто впервые узнал о себе этот факт. Пока Джимми предавался своим мыслям, мы молчали. Потом Джо попытался завязать со мной разговор на другую тему. Хорошая погода, правда? Отличная, согласилась я. Малыш встал между нами, умоляюще заглядывая Джо в глаза. «А еще, что со мной случилось?» — приставал он. Джо, грозя нокоть на большом пальце, задумчиво уставился в землю. «Больше ничего с тобой не случилось», — изрек он наконец. «Ох, Джо!» — малыш был совершенно убит этим окончательным приговором. Внезапно он нагнулся, засучил штанину и принялся внимательно рассматривать свою ножку, ища на ней следы старых ран.